сухими макушками. Шарили глазами по обрыву путники. Хоть бы ручеек увидеть или сухую ложбинку. Казаков на веслах заменяли лейтенант и мосеев Казакам тоже некогда отдыхать. Вычерпывали воду. «Давай туда!» мосеев первым разглядел устье речушки. Борта лодки еще нарастили, вытесав из расколотых елок доски. В носу и на корме смастерили волнооградители, законопатели. На другой день отчалили. Из-за мыса показался трехмачтовый корабль. «Ишь его несет!» восхищенно проговорил Кир Белохвостов. «Военный али рыбацкий!» посмотрел на лейтенанта, сидящего на корме с подзорной трубой. «Китобойный!» ответил тот. «Навались!» Старались грибцы Парфентьев и мосеев, Отдыхавший Белохвостов тоже взял весло и взбурливал им струистую воду. Вскоре показалось широкое устье реки, запруженное песком и валежинами. Оно смахивало на озеро. На берегу — Орочинское стойбище из десяти юрт, за стойбищем марь в обгоревшем листвеке Возле двух шлюпок толпа людей. Пойди грабить причалили. От тяжелых весел Парфентьев говорил прерывисто. «Или, может, Геликов вербует ехать в Америку?» Он вспомнил, куда положил свое ружье, заряженная кортечью. «Греби, Кирка, иноземцев близко увидишь. Небось, надоели за целый год одни гелики». Башняк причалил к берегу. Казакам велел сидеть и быть наготове. Пристегнув клинок, пошел с якутом к толпе. Навстречу ему спешил высокий европеец, бородатый, остроносый, в зюйдвестке. Протянул Башняку руку и заговорил на немецком языке. Башняк представился ему по-французски. Европейц оживился и, коверкая слова, тоже начал по-французски. Шкипер Бернгстрем, родом из Бремена, кое-что слышал о русском посте в заливе Счастья, но не предполагал встретить русского лейтенанта в пустынных водах Татарского пролива, ни на корабле, ни на шлюпке, а на геляцкой лодке. Непонятно и удивительно. «Я исполняю особое поручение своего начальства», — учтиво отвечал шкиперу башняк. «А что заставило господина Бернгстрэма сойти на русский берег? Не буду ли я полезен ему?» Шкиперу надо бы запастись дикими утками и свежей рыбой, но он с самого утра никак не мог договориться с туземцами. То ли они не понимали без переводчика, чего требовал от них шкипер, то ли делали вид, что не понимали. Женщины и дети попрятались в лесу, а мужчины охотно курили табак шкипера и приносили ему тюлень шкуры, когда нужна свежая рыба и утки. Башняк велел мосееву передать орочам, что у них просят чужеземцы. А взамен орочи получат красивые подарки. Бусы, зеркальца, иглы. Их никто не обидит. Туземцы с копьями и ножами топтались в нерешительности. Им хотелось подарков, и в то же время они боялись оставить стойбище. Уток-то стрелять надо идти к заливам, там и рыбу ловить. А вдруг белые разграбят жилье? — Отправьте одну шлюпку с матросами к кораблю, — посоветовал шкиперу лейтенант. Шлюпка удалилась, и тогда туземцы разбежались за дичью. — Без вашей любезности, господин Башняк, пришлось бы мне вернуться на корабль к Солонине. Шкипер Достал из плаща серебряную сигаретницу, предложил Николаю Константиновичу закурить. «Затруднительно на пустынном берегу делать свежие запасы провизии», жаловался Бернгстрем. «Туземцы недоверчивы, боязливы, не привыкли еще к европейцам, да и сами впроголодь живут. Недалеко то время, когда тут появятся торговые фактории, оборудованные гавани, Шкипер сказал, что нынешним летом «Американцы намерены быть в татарском проливе и займут удобные бухты для китобойных и других судов». «Без согласия русского правительства американцам этого сделать нельзя», спокойно отвечал Николай Константинович, хотя был потрясён услышанным. Несколько раз глубоко затянулся сигарой, в груди сдавило, он сдерживал кашель. «Этого сделать нельзя», улыбаясь, повторил он шкиперу. «Все побережье...» вплоть до корейской границы, а равно сахалин составляют владения россии. Господин башняк татарские берега вечно пустынны обитают разве эскимосы. Ну так и что ж вежливо отвечал николай константинович в какой стране до поры до времени нет пустующих земель?